Глава восьмая Он забыл, насколько холодными могут быть зимние утра в нагорьях Восточного Кейпа, и не прихватил с собой необходимой одежды. Приходится позаимствовать у Люси свитер. Засунув руки в карманы, он бродит между цветников. По Кентонской дороге проносится невидимый отсюда автомобиль. Рев его медлит в спокойном воздухе. Высоко в небе... Цепочкой пролетают гуси. «Куда девать время?» «Не хочешь пойти прогуляться?» спрашивает за его спиной Люси. «Они берут с собой трех собак, двух молодых доберманов» Люси ведет их на поводках «и бульдожью суку, брошенную». Сука, подняв уши торчком, пытается прогадиться, ничего у нее не выходит. «У нее проблемы», говорит Люси. «Придется лечить». Сука, свесив язык и, поводя глазами из стороны в сторону, как бы от стыда, что за ней наблюдают, продолжает тужиться. Они сходят с дороги, бредут под леском, потом редкой сосновой рощей. — Та девушка, с которой ты связался, — говорит Люси, — это было серьезно? — Розалинда пересказала тебе нашу историю. — Не во всех подробностях. — Она примерно из этих же мест. «Из Джорджа. Состояла в одной из групп, в которых я вел занятия. Как студентка всего лишь сносная, но очень милая. Серьезно? Не знаю. Вот последствия определенно оказались серьезными. Но теперь-то все кончено? Или ты еще тоскуешь по ней?» «Кончено? Он тоскует?» «Мы больше не поддерживаем отношений», — говорит он. «Почему она пожаловалась на тебя?» Этого она мне не сказала, а случая спросить не представилось. Она попала в трудное положение. Был там один молодой человек, не то любовник, не то бывший любовник. Были трудности с учебой. Потом родители ее что-то прослышали и нежданно-негаданно прикатили в Кейптаун. Думаю, напряжение оказалось для нее непосильным. А тут еще ты. Да, тут еще я. Полагаю, ей было со мной нелегко. Они доходят до ворот с надписью «Саппи Industries". Вход строго воспрещен. Поворачивают назад. «Ладно», — говорит Люси, — «ты свое заплатил». Возможно, оглядываясь назад, она думает о тебе не так уж и плохо. Женщинам присуща редкостная способность прощать. Наступает молчание. Это что же, Люси, его дитя, вознамерилась объяснить ему, что такое женщины? «Ты не думал о том, чтобы снова жениться?» спрашивает Люси. «Ты хочешь сказать на женщине одних со мной лет?» «Не гожусь я в мужья, Люси. Ты же видела, знаешь». «Да, но... Что но?» Но охотиться за детьми — дело недостойное? Я не об этом. Просто чем дальше, тем тебе будет труднее. Никогда еще они с Люси не разговаривали о его интимной жизни. Нелегкое, оказывается, дело. Но если не с ней, с кем еще он может поговорить? Помнишь, у Блейка, — говорит он, — лучше убить дитя в колыбели, чем сдерживать буйные страсти. «Почему ты мне это цитируешь?» «Задавленные желания могут выглядеть в старике такими же безобразными, как и в юноше. И что же? От каждой женщины, с которой я был близок, я узнавал о себе нечто новое. В этом смысле они делали меня лучше, чем я был. Надеюсь, ты не претендуешь на обратное, на то, чтобы узнававшие тебя молодые женщины становились лучше, чем были». Он внимательно вглядывается в лицо Люси. Люси улыбается. «Шутка, не более», — говорит она. Они возвращаются к гудронной дороге. На повороте к ферме висит красочный указатель, которого он раньше не заметил. Срезанные цветы, саговые пальмы и стрелка. Один километр. «Саговые пальмы?» — говорит он. «Я полагал, ими торговать запрещено». Запрещается выкапывать дикорастущие, а я выращиваю их из семян. Я тебе потом покажу. Они идут дальше. Молодые псы, желая освободиться, натягивают поводки. Сука пыхтя плетется сзади. А ты? Это и есть то, чего ты хочешь от жизни? Он машет рукой в сторону огорода и дома с поблескивающей под солнцем крышей. Не так уж и мало. Негромко отвечает Люси. Суббота, базарный день. Люси, как договорились, будет его в пять утра, принеся чашку кофе. Холодно. Укутавшись, они идут в огород, где Петрос уже срезает при свете галогенной лампы цветы. Он предлагает подменить Петроса, но пальцы его скоро коченеют настолько, что ему становится не моготу вязать букеты. Вернув бечевку Петросу, он занимается тем, что обертывает цветы и укладывает их в коробки. К семи, когда свет утра уже ложится на холмы и начинают просыпаться собаки, работа заканчивается. В комби грузятся коробки с цветами, ящики с картошкой, луком, капустой. Люси садится за руль, Петрос остается дома. Обогреватель в машине не работает. Люси, вглядываясь в запотевшее ветровое стекло, выруливает на ведущую Грея-Амстауну дорогу. Он сидит рядом, жуя приготовленный ею бутерброд. Из носа капает. Он надеется, что Люси этого не замечает. Итак, новое переживание. Дочь, которую он когда-то возил в школу и в балетные классы, в цирк и на каток, теперь везет его на экскурсию. Показывает ему жизнь, показывает этот другой, незнакомый мир. На Донкин-сквер торговцы уже устанавливают столы на козлах, раскладывают на них товары. В воздухе витает запах подгоревшего мяса. Холодный туман висит над городом. Люди потирают ладони, притопывают, костерят все на свете. Демонстрируют взаимное дружелюбие — отчего Люсик его облегчению воздерживается. Их место в той части рынка, что отведена, судя по всему, под торговлю с ясным. Слева от них три африканки продают молоко, масло и еще суповые кости из накрытого влажной тряпицы ведра. Справа старая чета африканеров, с которыми Люсик здоровается, называя их тетушкой Мьемс и дядюшкой Коосом, старикам помогает мальчонка лет десяти никак не больше в вязаном шлеме как и люси они привезли на продажу лук и картошку но кроме того джем и варенье в банках сухофрукты пакетики с рутовым и мелиантусовым чаем с травами люси приносит два парусиновых табурета в ожидании первых покупателей они пьют кофе из термоса две недели назад Он объяснял скучающим в аудитории юнцам различия между пить и выпить, гореть и обгореть, совершенный вид, обозначающий действие, выполненное до конца. Каким далеким все это кажется? Я живу, я жил, я прожил. Картофелины Люси, разложенные по пакетам в один бушель каждый, отмыты дочисто. У Кооса и Мьемс они покрыты присохшими комочками земли. За это утро Люси зарабатывает почти пятьсот рандов. Хорошо расходятся цветы. К одиннадцати она снижает цену и распродает остатки. Бойко идет торговля и у мясомолочного лотка. А вот у стариков-супругов, деревянно, без улыбок сидящих бок о бок, дела подвигаются хуже. Многие покупательницы знают Люси по имени. В большинстве своем это средних лет женщины, в отношении которых к Люси сквозит нечто собственническое, как будто ее успех принадлежит и им тоже. Люси представляет его, каждый из них. «Познакомьтесь с моим отцом, Дэвидом Лури. Он приехал из Кейптауна погостить». «Вы должны гордиться вашей дочерью, мистер Лури». «Да, конечно, я очень горжусь», — отвечает он. «Беф управляет приютом для животных», — говорит Люси после одного из таких знакомств. «Я ей иногда помогаю. Мы заглянем к ней на обратном пути, если ты не против». «Беф шоу, кряжестая, суетливая коротышка, без шеи, с покрытой темными веснушками кожей и коротко остриженными жесткими волосами, ему не симпатично». Он не в восторге от женщин, не предпринимающих ровно никаких усилий, чтобы выглядеть привлекательными. Подобную же неприязнь подруги Люси вызывали у него и прежде. Гордиться тут нечем. Это предрассудок, который пролез в его разум, да и засел там. Разум его обратился в приют для престарелых мыслей, бездеятельных, нуждающихся, тех, которым некуда больше податься. «Надо бы выгнать их вза зашей и дочисто вымести помещение, но ему все как-то не до того или просто неохота». Лига защиты животных, бывшая некогда приметной в Грее Амстауне благотворительной организацией, ныне свою деятельность прекратила, однако горстка добровольцев во главе с Беф Шоу все еще держит клинику в прежнем ее помещении. Он ничего не имеет против людей, которые обожают животных, людей, с которыми Люси водилась с тех пор, как он ее помнит. Поэтому, когда Бев Шоу открывает входную дверь своего дома, он сооружает благодушную гримасу, хотя на самом деле встречающий их запах кошачьей мочи, шелудивых собак и примочки Джейеса ему отвратителен. Дом в точности таков, как он себе представлял. дрянная мебель. Хаос безделушек, фарфоровые пастушки, коровьи колокольца, мухобойка из страусовых перьев, стенание радиоприемника, щебет птиц в клетках и повсюду кошки. Присутствует не только Беф, но также и Билл-шоу. Пьет чай за кухонным столом, такой же кряжистый, в свитере с растянутым воротом, со свекольно-красной физиономией и серебристыми волосами. «Садитесь, Дэв, садитесь!» — говорит Бил. «Будьте как дома, выпейте чашечку!» Утро получилось долгое. Он устал, и светская беседа с этими людьми о тонкостях их ремесла — последнее, в чем он нуждается. Он бросает взгляд на Люси. «Мы ненадолго, Бил, говорит она. «Просто зашли за кое-какими лекарствами». В окно виден их задний двор. Яблони, роняющие червивые плоды, буйство сорных трав, забор из оцинкованного листового железа, деревянные лежаки, старые покрышки, в середках которых роются куры и совершенно неожиданно здесь дремлющая в углу хохлатая антилопа. — Ну, как они тебе? — уже в машине спрашивает Люси. — Не хочу быть грубым. «Безусловно, это особая субкультура. Дети у них есть?» «Нет, детей нет. Не стоит недооценивать Беф. Она не дура и приносит очень-очень большую пользу. Она уже много лет в клинике. Сначала работала на лигу, теперь самостоятельно». «Боюсь, это игра на проигрыш. Разумеется. Никто ее больше не финансирует». «Животные в перечне государственных приоритетов не значатся. Она, должно быть, впала в уныние. Да и ты тоже. Да. Нет. А это важно. По крайней мере, животные, которым она помогает, уныние не испытывают. Они испытывают большое облегчение. Ну что ж, и прекрасно. Прости, девочка, мне просто трудно проникнуться интересом к этой теме». То, что она делает, то, что делаешь ты, замечательно. Но по мне адепты защиты животных смахивают на определенного пошиба христиан. Все такие бодрые, у всех такие благие помыслы, что через какое-то время тебя охватывает неодолимое желание изнасиловать кого-нибудь или ограбить, или хоть кошку ногой пнуть. Он сам удивляется, что так вспылил. Настроение у него вовсе не дурное, ничуть. «Ты считаешь, что мне следует заняться вещами поважнее?» — говорит Люси. Они уже едут по шоссе. Люси ведет машину и не глядит на него. «По-твоему, раз я твоя дочь, я обязана как-то получше распорядиться своей жизнью?» Он уже качает головой. «Нет, нет, нет», — бормочет он. Ты считаешь, что я должна писать натюрморты или учить русский язык? Тебе не нравятся друзья вроде Беф и Билла Шоу, потому что они не способны ввести меня в светское общество». «Это не так, Люси». «Именно так. Они не способны ввести меня в светское общество. По той простой причине, что ни светского общества, ни светской жизни здесь нет. Только та жизнь, которую мы ведем». и которую делим с животными. Это пример того, что пытаются создать люди, подобные Беф. Пример, которому и я пытаюсь следовать. Пытаюсь разделить с животными некоторые из наших человеческих привилегий. Я не хочу возродиться к жизни собакой или свиньей и жить так, как живут рядом с нами собаки и свиньи. Люси, дорогая, не злись. Да, я согласен, это единственная жизнь, какая здесь есть. Что до животных, так ради бога, давайте будем добры к ним, но давайте не терять при этом перспективы. Мы не животные, мы существа иного порядка, не обязательно более высокого, просто иного. Так что если мы намерены проявлять по отношению к ним доброту, давайте проявлять ее из великодушия, а не потому, что мы чувствуем себя виноватыми или страшимся возмездия. Люси набирает воздуха в грудь. Похоже, ей хочется ответить на его проповедь, но нет, она не отвечает. К дому они подъезжают в молчании.